Геморрой омрачает беременность и роды. Во время беременности из-за увеличения размеров матки и гормональных изменений, происходящих в организме женщины, вены органов малого таза и промежности расширяются. Неудивительно, что возрастает вероятность увидеть или ощутить их во время дефикации. Этот феномен часто называют геморроем беременных, но это не обязательно означает болезнь с целью уменьшения венозного застоя в органах малого таза будущим мамам рекомендуются прохладные подмывания не менее трех раз в день, ежедневная гимнастика о ней мы поговорим ниже, пешие прогулки, сбалансированное питание с большим количеством послабляющих продуктов. Поддерживающие пояса и бандажи не должны быть тугими. Ну а тем женщинам, которые рожают второй раз или у которых симптомы геморроя есть уже с девичьих лет, лучше посетить проктолога в период планирования рождения ребенка и вылечиться до наступления беременности. Этого счастливого, но волнующего периода в жизни женщины. На Западе, кстати, так и поступают. Акушеры там рекомендуют своим подопечным навести порядок не только в полости рта, но и в заднем проходе. Малоинвазивные вмешательства позволяют сделать это быстро и надежно. Если обострение геморроя возникает во время беременности, активные действия возможны во втором триместре с 14 по 26 недели. В первом триместре акушеры опасаются выкидыша, в третьем – преждевременных родов, поэтому в эти сроки традиционно проводится консервативное лечение. Однако, если обострение приобретает мучительный характер, проктологи и акушеры объединяют усилия и с трепетом душевным предпринимают более эффективные вмешательства, прежде всего малоинвазивные. Для всеобщего спокойствия лучше избавляться от геморроя до беременности. Во время родов нагрузки на женский организм очень велики. Роженицам приходится терпеть сильные боли при схватках, и за всех сил напрягаться всем телом при потугах. Поэтому неудивительно, что после родов геморрой появляются у третьей женщин. Женщине обязательно нужно побывать у проктолога в первые 2-3 недели после родов. Если после родовой геморрой лечить современными методами, имеются в виду малоинвазивные вмешательства. Причем в ранние сроки он исчезает бесследно.